и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. — Что вы скажете на это, Дорофей Трофимыч? — сказал судья после некоторого молчания, обратившись к подсудку. — Ничего не скажу, — отвечал подсудок. — Эти дела делаются, — продолжал судья, —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 Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами глядевшими, с косой пьяно, с разодранными локтями, приближился к передней половине иван Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо иван Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю.